Когда Джурдши. Концертный зал находился в огромном каменном здании в центре школы. Его использовали для собраний школьных пьес на Рождение. А под ним, как артерия, шел туннель. Традиция гласила, что каждая новенькая в первую ночь первого года в Фэлбрич школе должна пройти от одного конца туннеля до другого в полнейшей темноте, пока старшие ждут её мерный. Обычно это происходило, когда семестр только начинался. Полный ужас девчонки в совершенно новых пижамах тряслись от страха и холода. И даже учителя смотрели в другую сторону, ведь традиция была очень старой. И когда тебе удавалось это сделать, преодолеть длинный туннель в удушающей темноте, ты официально становился учеником школы и тебя наполняли невероятно приятные чувства. Джорджия сразу заметила Нэнси, которая отказывалась выглядеть напуганной, намереваясь лишить старших девочек удовольствие. Сама Грин слегка повизгивала и бежала по коридору, а на финише появилась растерянной и в полном ужасе и сразу стала умолять ее выпустить. Но Грейден и тогда была другой. Это намного менее опасно, чем идти домой, с остановки вечернего автобуса. Заявила она, провоцируя других девочек спросить, действительно ли она в свои 13 лет ходила по ночам от остановки автобуса до дома. К концу вечера они все еще испытывали благоговение перед ней. Старшим девочкам она не понравилась. Они сказали, что Несси та еще штучка. И когда она прошла туннель, не дали ей открыть дверь гримерной, и некоторое время держали ее запертой. Это продолжалось всего несколько минут, но Джорджа слышала, как они смеются, и почувствовала отчаянную симпатию к ждавшей в темноте. Наконец дверь распахнулась. На пороге с веселым выражением лица стояла Нейси. Глин никогда не забудет, как она небрежно зевнула и вышла на свет с улыбкой. «Ваша дверь немного липкая» заявила Грейден. «Теперь они стали старше, чем те задиры. Намного старше. И это казалось Джорджи странным. В ее воспоминаниях те девочки все еще оставались взрослыми. Сейчас туннель не вызвал у них страха. Свет горит, двери не заперты, они, наконец, получили назад свои телефоны, их, в случае необходимости, можно использовать в качестве фонариков». «Как странно», — подумала грин что в ту ночь туннель казался самым жутким местом в мире, а теперь каким-то необъяснимым образом стал убежищем. Одним из немногих мест в школе, где они действительно могли обмениваться секретами. И все из-за брандон, который, казалось, находилась повсюду, видела, как они собираются вместе и всякий раз старалась прервать их личные разговоры или еще того хуже, присоединиться к ним. Они сидели упираясь спинами о каменную стену и вытянув перед собой ноги, Джорджия чувствовала, какие потертые носки у ее туфель-балеток. Теперь, когда ноги у нее перестали расти, мама не считала необходимым покупать ей школьные туфли каждый год. «Все нормально. Послушайте, мы что-нибудь придумаем и во всем разберемся. Речь идет об одном уикенде. Это едва ли худшее, что может с нами случиться. — сказала Грин. Она говорила и мысленно слышала голос отца. Как будто это он произнес эти слова. — Почему именно она должна быть разумной? — Так нечестно. — К тому же никто не станет ее слушать. — Но ведь дело не только в одном уикенде, не так ли? — спросила Лила. Нэнси кивнула. — Она запретила нам покидать школу. — Помешала тебе проститься с братом в этом году? Она совершенно сознательно старается изменить порядки, потому что мы ей не нравимся. «Ну и что будем делать?» спросила Найт, словно это был фильм, и составление плана могло им помочь. «Давайте просто проглотим ее закидоны, примем участие в дурацком походе на выходных и заставим ее подумать, будто мы усвоили урок, который она нам преподнесла, пыталась урезонить подругу Джорджия, и будем ждать, когда она отступит. Она ведет себя, как обычная учительница. Поначалу они очень строгие и жесткие, чтобы мы подумали, что они крутые. Я вам гарантирую, что в конце семестра она успокоится». Но, по мере того, как она произносила свою речь, лица Нейнси и Лилы все больше мрачнели. «Что?» — спросила Грин. «Что вам не нравится? То, что при таком раскладе у вас не будет шанса выступить против нее?» но именно из-за этого мы попали в такое паршивое положение. Неужели вы успели забыть?» Казалось, Грейден не услышал ни одного слова, сказанного подругой. «У меня появилась идея», — сказала она, вставая на ноги. Джорджия знала, что эта идея не лучше, чем попытка пересидеть неприятности с опущенными головами. Но она понимала, что это неизбежно. «Все будет, как скажет Нейси». Грин откинулась на стену, а Лила наклонилась вперед. Ей не терпелось услышать, какой новый ход придумала их подруга. «Мы будем вести себя хорошо по дороге туда, как будто мы весело проводим время. А потом, когда она отойдет, мы потеряемся», — объявила Нэнси. «Потеряемся?» — переспросила Найт. «Ну, не так, как если бы мы пытались поиграть кто первый заблудится, просто немного потеряемся. На ночь или что-то в таком роде. Но так, чтобы им пришлось кого-то вызвать и организовать поиски. Она будет выглядеть совершенно некомпетентной. Глаза Грейден загорелись. Подвергнуть опасности жизни учениц ее уволят. Идеальный план. Джорджи открыл рот, чтобы сказать Нэйси, что ей совсем не нравится эта идея. Но ее опередила Лила. «Гениально!» — выдохнула она. «Брандун не сможет нас наказать за то, что мы потерялись. Все будут считать, что это ее вина». Сопротивляться не имело никакого смысла. К тому же план был не таким ужасным, как некоторые идеи нэнси Лила выглядела довольной. Она уже предвкушала развязку. Конечно, джорджи могла бы попытаться сказать Грейтон, что это не слишком разумно и что Брандон накажет их, потому что способна разгадать их намерения. Она просто не поверит, что они сблудились случайно. Но спорить было бесполезно. Лила и Нэнси не понимали, точнее, просто игнорировали тот факт, что для нее все иначе. Конечно, им легко выступать, зная, что внизу всегда есть страховочная сеть. Новое спортивное крыло, которое спонсируют их родители, чтобы сохранить мир. Даже если они действительно совершат серьезные нарушения, таких девушек, как Нэнси и Лила, не исключают. Их просто попросят уйти, и они начнут заново в еще более дорогой частной школе. Однажды, на третий год обучения, джорджа получила выговор за то, что их троих поймали за пределами территории школы в соседней деревне. И во время следующего уикента отец взял ее с собой на прогулку и объяснил, что она должна вести себя в школе безупречно. Девушкам, родители которых платили за обучение в Фейрбридж-школе, многое могло сойти с рук, но она совсем другое дело. Джорджия продолжала учиться благодаря чьей-то доброй воле, если она даст повод думать, что не испытывает благодарности в должной мере, ее исключат. Если она потеряет стипендию, ей придется вернуться домой и посещать Барнардс предупредил ее отец. В Барнартсе не было ничего плохого. Ее братья там учились, как и ее родители. Но те, кто заканчивает Барнартс, не попадают в Оксфорд. — Ты можешь представить, как ты там будешь популярна? — спросил у нее отец, когда они свернули за угол, направляясь к дому. — С таким акцентом. — Значит, договорились? — Услышала Джорджи, теперь голос Нэнси. Эти слова прозвучали как вопрос, но вопросом они не были. Грин кивнула. Где-то далеко зазвенел звонок, и все трое вскочили на ноги. За прошедшие годы они уже привыкли к тому, что их жизнью управляют звонки. «У нас все получится», — сказала Грейден, когда они шли по туннелю, а потом поднимались по неровным ступенькам дневному свету. Я знаю». «Нет, не получится», — подумала Джорджия, но ничего не сказала. У нее возникла уверенность, что какая-то часть плана будет впечатляюще неудачной.